«Глава четвертая?» «Значит, вас всего полтора десятка?» Задумчиво произнес граф Илмер и, поправив попону, которая была накинута на его плечи, отхлебнул горячего травяного настоя из глиняной кружки. «Да, господин», — кивнул Арил. «Но все славные бойцы, могу вам сказать, что подавляющее большинство из них чуть ли не с детства приучено к той войне, которую я собираюсь тут затеять». «С детства?» Брови графа удивлённо вскинулись. «Это где ж это... в Империи такое поганое детство?» «Они не из Империи, ваша светлость», — встрел в разговор глав. «Откуда?» «Ну... то есть теперь уже, конечно, из Империи, но изначально... из Арвендейла». Граф замер. Некоторое время над костром висела настороженная тишина, а затем он тихо произнёс... Так ему все-таки удалось. Первый же залп арвиндельцев уложил почти десяток тварей из числа тех, что наблюдали за разворачивающейся бойней. Руки охотников с молодых ногтей наученных, где у орков на наиболее уязвимые места и прошедших закалку недавних битв, не дрогнули. И орки, утробно захрипев, начали мешками валиться на землю, уже обогренную кровью людей. Ещё двое свинорылых, получив пострелев в шею или левую сторону груди, дико заверещали, заставив тех, кто наседал на оставшуюся четвёрку, откатиться назад и завертеть головами. По-видимому, эти четверо были знатыми бойцами, потому что мгновения растерянности тут же стоили жизни ещё троим оркам. Один рухнул с разваленным на две части черепом, другой опрокинулся на спину, булькая пронзённым насквозь горлом, а третий забился на земле, царапая лапами рукоятку метательного ножа, вонзившегося в правую глазницу. Арвендельцы между тем накладывали на тетиву стрелы. Только не дайте ему идти! Отчаянно закричал кто-то из четверки и тут же прыгнул вперед, едва не поймав боком совсем не ему предназначавшуюся стрелу, но достав таки очередную тварь длинным выпадом. Тут и до кого-то из оставшихся орков дошло, как сильно переменилась ситуация. Потому что как минимум трое развернулись и попытались взять резкий старт с места. Да только охотники из Орвиндейла уже снова натянули тетиву. И через миг все было кончено. Четверо спасшихся стояли молча и тяжело дыша, будто никак не могли поверить в то, что все так стремительно повернулось, и что они живы. Наконец тот, кто прыгнул вперед, опустил меч и коротко поклонился. «Я... граф Илмер». «С кем имею честь, господа?» Арил, которому так и не пришлось пустить в ход свои кунаки, пробежался настороженным взглядом по валявшемуся орочим трупом и коротко приказал, сопроводив приказ с недвусмысленным жестом. «Проверите, контрольный». Лишь после этого он закинул кунаки в ножны и, сделав шаг вперед, отвесил учтивый поклон. «Мое имя Арил, господин». «Это ваш отряд?» «Да, господин. Мы направлялись в столицу с...» — Важным поручением, — несколько туманно пояснил Арил, решив сначала разобраться, что здесь за люди. — Нет, графа Илмера он знал, и, будь тот один, непременно доложил бы ему по всей форме и сразу же предложил бы возглавить их небольшой отряд. Но вот кто были остальные? — Благодарение светлым богам, что они послали вас на нашем пути! — вдруг послышался еще один голос. Он раздался из-за полога-фургона, который с таким упорством обороняла последняя четверка. «Зачем вы встали, Элиад?» — встревожно спросил граф. «На вас живого места нет, да и вообще...» Он осторожно покосился на Рила. «Не волнуйтесь, Илмер. В этих людях нет тьмы. Наоборот, они единственная наша надежда». «Да уж понятно...» — пробормотал Илмер, слегка расслабляясь. «Мы благодарим вас, господин Арил, за вашу помощь. Излишне говорить, что она была очень своевременна. Это наш долг, ваша светлость». — вежливо ответил Орил. Сделал паузу, дав графу возможность сделать самому столь напрашивавшееся предложение, и, не дождавшись, он его добавил. «Я думаю, было бы разумно немедленно покинуть место схватки». «Да, да, непременно», — встрепенулся граф. Чувствовалось, что схватка далась ему очень нелегко, и он с трудом держится на ногах. Похоже, его заминка была вызвана именно этим. «У вас есть лагерь поблизости?» «Ну, не очень-то он поблизости». «Мы выехали на разведку», — уже не с такой опаской ответил Арил. «До нас дошли неясные слухи о том, что в столице неладно, и прежде чем двигаться дальше, мы решили уточнить, как на самом деле обстоят дела». «Тогда, господа», — усмехнулся граф Илмер, «похоже, что нас послали друг другу сами светлые боги, ибо вряд ли вы, даже при самых самоотверженных усилиях, сможете узнать обо всем произошедшем больше, чем знаем мы». А нам в нынешнем положении крайне необходима любая возможная помощь и поддержка. После короткой паузы, вызванной, как видно, еще не до конца преодоленной осторожностью, он пояснил. «Среди нас есть те, кто сумел вырваться из дворца, господа». Арил и Глав переглянулись и отвесили стоящим перед ними людям крайне уважительный поклон. Судя по тому, что рассказывали беженцы, орки появились именно из высокого города, причем сразу в столь гигантском количестве что вряд ли кто-то из его обитателей мог остаться в живых, и все же остались. «Что ж, ваша светлость, в таком случае можете полностью располагать мною и моими людьми», — произнес Арил. На дневную стоянку они остановились только после того, как преодолели торфянники. Причем, несмотря на опасения Арила что не удастся провести через них фургоны за время, представлявшиеся разумным, первую часть пути они преодолели с гораздо большей легкостью, чем верхом на пути в эту сторону. Правда, исключительно благодаря мудрой помощи верховного мага. Когда дорога приблизилась к полосе торфянников, где-то на расстоянии четверти лиги, Илиад Пантиопед приказал остановиться и с трудом выбравшись из фургона, присел на придорожный каменный столб, которыми на императорских трактах Отсчитывалось расстояние между городами и снял с шеи знак Верховного Мага. Вот, тут еще немного осталось. Берег для того, чтобы, если уж совсем зажмут, спалить себя и всех, до кого смогу дотянуться. Но раз появился шанс на спасение, глупо не воспользоваться тем, чтобы укрепить его, сколь возможно. Орил согласно кивнул, не совсем, впрочем, понимая, что собирается делать уважаемый маг. «Вот что, командир. Во-первых, отгоните-ка -ко фургоны вон туда, на сторону дороги, противоположную той, в которую мы собираемся свернуть». Приблизительный маршрут они с графом и пантеопетом обсудили почти сразу же, как тронулись. «На поллиги не меньше, а затем вернётесь по своим следам. И сейчас же пошлите людей замести наши следы, причём в обе стороны, и назад, и по тому следу, что проложили. Тоже не меньше, чем на поллиги». Орил согласно кивнул все еще не понимая, чем это им поможет, но уже догадываясь, что Илиад Пантиопед планирует каким-то образом запутать возможную погоню. А поскольку маг явно знал, что делает, и его спутники тоже не выражали никаких сомнений в его способностях, Орил счел за лучшее молча повиноваться. Спустя час все было исполнено. Илиад, все это время просидевший на дорожном столбике, закутавшись в извлеченные из фургона плед, и, довольно щурясь на скудное осеннее солнышко, поднялся на ноги и, взяв амулет обеими руками, поднял его на уровень своей головы. — А не выдадим ли мы себя, Илья? — негромко произнес подошедший граф Илмер. — До столицы рукой подать. Я не думаю, что он не сможет засечь твою магию. Пантеопет на мгновение замер, а затем улыбнулся. — Непременно, Илмер. Я нисколько не сомневаюсь что он сможет засечь мою... Да что там говорить, вероятно, даже любую магию. Причем не только на столь близком расстоянии, но и вообще где бы то ни было в пределах этого материка. Наверное, лишь светлая владычица, да может быть, подгорный трон в силах установить достаточно мощный полок, сквозь который его взор не сможет проникнуть. Да и то лишь над своими исконными землями. Хотя у меня есть основания сомневаться даже в этом. Ибо, согласно древним преданиям, Лишь долгая вода, то есть достаточно обширное морское пространство, способно серьезно ослабить магию. Но сейчас это неважно. Они все равно довольно скоро узнают, что мы избежали гибели или плена. Неужели ты думаешь, что они не обратят внимания на то, что один из наиболее сильных патрулей не вернулся? Так что они непременно пустятся в погоню. А то, что я собираюсь предпринять, позволит нам сбить их со следа и заставить искать на столь большой территории, что у нас появится шанс ускользнуть. Причем гораздо более надежный, чем если бы я, опасаясь выдать себя, не стал ничего предпринимать. А то, что он сейчас узнает о том, где мы находимся в данный момент, практически никак не уменьшит этот шанс. «Ну, тебе виднее», — не стал спорить граф. Верховный маг молча кивнул, соглашаясь с тем, что ему действительно виднее, и вновь поднял амулет. Рил не понял, как это произошло, но в следующее мгновение воздух вокруг пришел в какое-то непонятное движение, а затем сразу от ног мага через дорогу, через обочину, через небольшой лужок и далее, прямо по болоту протянулась полоса из толстого льда. «Скорее», — забормотал маг, обессиленно роняя руки и не падая лишь потому, что его поддерживал стоявший рядом Илмер. «У нас всего около получаса, а затем лед истает. стает». Илмер выругался сквозь зубы, подхватил обессилевшего мага на руки и довольно бесцеремонно закинул в ближайший фургон. «Давайте, господин Арил, двигаемся. Сначала фургоны, а затем вы. И заметите тут все, чтобы было совсем уж непонятно, куда мы делись». Арил, понимающий, кивнул и уважительно покосился на прогрохотавший мимо фургон, в котором лежал маг. Ледяной мост считался довольно сложным заклинанием, причем длина этого, по самым скромным прикидкам, составляла не менее лиги, а то и полутора, да уж интересно, на что был способен уважаемый Элиат Пантиопед, когда был в полной силе, и кто был тот, кого они так опасались. Мост действительно протянулся даже не на полторы, а почти на две лиги, и они успели доехать до конца, прежде чем созданный магией лёд начал истаивать, высвобождая скованную в магическом льду силу микроскопических капель воды ранее растворённых в слое воздуха над площадью почти в сто квадратных лиг. И теперь эти частички воды начали стремительно возвращаться именно в ту точку, из которой вытянула их магия Пантиопета. Когда ветер только ещё зашелестел листьями, Орил спрыгнул с коня и, махнув рукой, арвендельцам приказал «Спешиться и к фургонам! Коней развернуть мордами к себе и уложить!» Досадливо добавив «Сейчас начнётся». «Что?» — недоуменно спросил кто-то из эрвендельцев. «Откат!» — вздохнул глав. «С магией всегда так!» На этот раз, к удивлению Арила, откат был небольшим. И покорежило их всего-то несколько секунд. И ветер дул и крутил минут пять, не более, еще больше скрыв и запутав их следы. Это означало, что Иляд Пантиопед был по-настоящему умелым магом истинным мастером, ибо откат всегда зависит от того, насколько умело составлено и, главное, исполнено заклинанием. Еще это означало, что даже если среди их преследователей оказался бы хороший следопыт, то максимум, что он смог бы обнаружить, так это попытки скрыть некие следы, которые были направлены как раз в другую сторону. Когда до Орила все это дошло, он только удивленно покачал головой. «Да уж». Видать, жизнь у Верховного Мага была интересная. Коленов даже в таком, считай, полуживом состоянии мог рассчитывать и воплощать в жизнь подобные многослойные ловушки. Сразу как утих ветер, граф Илмер поднял их и заставил протащить фургоны по болотам еще как минимум Лиги Три. А затем земля пошла уже потверже, а потом и вообще выехали на заброшенные торфяные выработки, от которых вела гать, которая еще через четыре Лиги переходила в довольно приличную дорогу. Ну, а эту дорогу Арил уже припомнил. Так что они остановились лишь когда солнце уже коснулось нижним краем верхушек деревьев. Арил по старой памяти вывел всех к небольшому распадку у ключа, бьющего из-под здоровенного валуна. За много лет ключ вымыл в глинистой почве симпатичный бочужок, так что едва развели костры, все принялись стираться. В принципе, если бы все складывалось нормально... До таверны старины Глума оставалось не так далеко, часов пять неспешного хода фургонов. Но кто его знал, какая там дальше будет дорога. Не придется ли очищать путь от упавших деревьев или там перетаскивать фургоны на руках через неширокие ручьи от того, что хлипкие деревянные мостки над ними обвалились от старости. Да и вообще, все изредно устали. У Арилу с арвендельцами, кроме короткой ночной схватки позади, были два дня пути и бессонная ночь. А что вынесли граф Илмер со своими спутниками, лучше было не интересоваться. Вернее, интересоваться как раз было надо, но чуть позже, когда доберутся до места. А сейчас надо было привести в порядок изгвазданную после дороги по болотам одежду и обувь, поесть и восстановить силы. К удивлению Арила, ни у кого из спутников графа не оказалось никакой сменной одежды. Впрочем, из семерых ехавших с графом она понадобилась только четверым, самому графу, Двум его сыновьям и капитану его личной гвардии, которые единственные и выжили после той схватки на дороге из всего отряда, численностью почти в два десятка гвардейцев. Остальными были верховный маг, настоятель столичного храма сумрачных сестер и ключница столичного монастыря сестер-помощниц. О том, что случилось с обитательницами этого монастыря, Арил старался не думать. И хотя граф ни словом не обмолвился, чем нагружены фургоны, у Арилы появились весьма обоснованные подозрения на этот счет.